Глава тридцать третья. Ну что же, с самого утра, хоть голова его была не очень свежа после специального зелья, принятого ночью, он все прекрасно помнил. Помнил до мелочей весь визит красавицы и все ее слова. Поэтому юноша не пошел в приемное домоуправо к открытию. Он не завтракал, а лишь выпил воды и ждал у себя в коттедже, сидя в своем кресле и поглядывая на оживший глаз под потолком. И так ждать ему пришлось до одиннадцати часов. А Муми, прекрасно позавтракав блюдами, принесенными из господской столовой, наводила порядок, стирала и болтала безумолку, продолжая сточать яды по поводу вчерашнего визита Марианны, называя ее все время старухой. А юноша ее почти не слышал, а думал о предложениях красавицы. И о вероятных своих перспективах при дворе эндельманов, которые после его посольской деятельности казались ему весьма туманными. Но едва Ратибор вспоминал опиумный поцелуй красавицы, он сразу начинал грезить об обещанных ею любых прихотях. Он вспоминал ее незабываемые виды. И тут же начинал размышлять о решении вопроса с одним из мужей прекрасной Марианны, что уже не казалось ему чем-то невозможным. Тем более, что муж, со слов Марианны Кровец, был отвратительным скрягой, редким занудой и сутяжным сквалыгой. Чего с таким церемониться? От этих размышлений его отвлекла ассистентка. «О, мой год! Идут!» — закричала она, в очередной раз взглянув в окно. «Господин, они кам тую!» Свиньин, которому было сейчас не до этого всего, так как ни о чем более он не хотел думать, все-таки пересилил себя и, встав, подошел к окну. И действительно, увидал делегацию из почтенных людей и многочисленной свиты. К его дому шло не менее пятнадцати человек. Причем он видел, что одного почтенного и седобородого человека в длинном лапсердаке ведут под руки два молодых секретаря. Ну что ж, теперь-то все всерьез. Он оборачивается к Муме. «Армяк, подайте мой, надеюсь, он просох?» «Просох, просох!» — заверяет его ассистентка. Она кидается к печи, приносит ему армяки и кушак. Помогает одеться и подпоясаться. Затем приносит гетто и сама завязывает на них тесемки, пока он сидит в кресле, потом подает сугагасу. Встреча будет официальной, поэтому юноша берет с собой и копье. «Вы просто красавчик!» — Муми в умилении прикладывает ладони к груди. «Симпли найс! Просто прелесть!» Он кивнул ей в благодарность и вышел к делегации навстречу. Среди почтенных был все тот же Рене Бен-Абидор а еще из знакомых ему богоизбранных присутствовали и Рэбе Гидион, и Бенцион Зохар, любитель плеваться, а еще он вспомнил одного из молодых людей, этот сопровождал свиньина во время спуска в подвал и поместья. Еще парочку из молодых он встречал во время посещения господской столовой. Других людей из делегации юноша видел впервые. Они встретились, дождались того почтенного, которого вели под руки, потом здоровались, кланялись, ну, это делал в основном свиньин, а потом тот господин, которого привели под руки, и сообщил юноше немного дребезжащим и слабым голосом. — Скажите этой свинособаке, чтобы завтра в двенадцать был возле зала приемов. Наша добрейшая проматерь. Соизвольте его принять, чтобы видеть всю его гойскую гнусность лично. — Ты слышал, гой, что сказал тебе наипочтеннейший человек? — уточнил один из сопровождавших слабого. И тогда свиньин поклонился и произнес. — Я слышал все, и завтра буду там ко времени указанному точно. — И запомни, обезьяна! — тут же заговорил другой почтенный из делегации чтобы никаких ядов, никакого скрытого оружия, иначе...» Тут он задрал подбородок вверх, изобразил зверскую гримассу и пальцем провел по своему горлу под бородой. «Мы не посмотрим, что ты послайник!» В ответ на это Ратибор поклонился еще раз. Свиньин сразу поспешил из поместья в город, где сначала дал менталограмму в центр, а после и пообедал как следует. Обедал он в чистом заведении, где было дороговато, где обедали истинные люди, косившиеся на него, но зато в той столовой он вряд ли мог встретить Деричи четко. И, конечно же, после обеда он отправился к доносчику Левитану, надеясь застать там Бенишу и уже с ним пойти к маргенштерну по дороге обсудив нюансы их дела. Но дверь ему не открыли, а мамаша-доносчика сообщила, что дома никого нет, что постоялец уехал и добавила, чтобы странный гой убирался к Азазелю. «Не ушел, а уехал», — отметил для себя Ратибор. «Видно, с проктологом Теперь Левинсон уже и заезжает за ученым». Юноше не нравилось, что Бенишу все ближе сходится с доктором. Моргенштерн, конечно, утверждал, что серьезных денег у проктолога нет, но тот, как ни крути, имел связи и практику в поместье мамаши, а значит, знал кучу всяких богатых, богоизбранных господ. Тут свиньин уже повернулся и пошел по улице на юг, чтобы потом свернуть к Моргенштерну, как дверь дома, у которого он стоял, приоткрылась, и из-за нее выглянул Люцифер Левитан. «Убийца!» — он махал юнши рукой. «Я тут!» И уже тогда свиньин удивился, увидев, что рука доносчика облачена в перчатку. «Перчаток не носил при мне он вовсе. Аксессуар такой тому, кто пьет, не по карману. Тем более, зачем носить перчатки дома?» «Мамаш моя совсем с ума сошла и вредничает, как обычно. Старая дура. Она знала, что я дома. Я просто на кухне был. Не сразу услышал, что в дверь стучат». Радостно говорил ему доносчик, когда молодой человек подходил к крыльцу. «Заходите! Заходите!» Левитан распахивает перед ним дверь. А юноша еще и подмечает, что перчатка у Левитана только одна. Наверное, нашел или украл. А сам Люцифер в добром расположении духа, видно, выпил уже где-то. И версию насчет выпивки подтверждает свежий запах спиртного, источаемый гостеприимным хозяином. «Заходите! Заходите!» И тут он произносит слова, которые Ратибор никак не ожидал от него услышать. «Я угощу вас!» «Вы ж помните, что я не пью спиртного», напоминает ему молодой человек на всякий случай, заходя в дом. «Грибов я не употребляю так же, сигар роскошных дыма не вдыхаю». «Да я все это помню, помню», заявляет доносчик и добавляет с гордостью. «Пойдемте, я сварил вам цикория!» «Разбогатели вы внезапно, что ли?» спрашивает юноша, идя за хозяином дома. Ему кажется все это странным. «Да нет, не разбогател. Откуда?» усмехается Левитан. «Просто получил жалование. За прошедший месяц сдал пару неблагонадежных в отдел дознания. Вот, выписали премиальные. Вы ж столько для меня сделали! Я решил вас угостить!» Вот, купил цикория и узнал, как его варят. «Сделал?» — удивляется свиньин. Он не может вспомнить, что сделал что-то особенное для доносчика. А тут еще с лестницы или со второго этажа дома доносится женский голос. «Эй вы! Гой, бродяга! Они тут шушукались про вас сегодня, говорили, что вы придете. Готовились к чему-то!» «Мама!» — возмущенно орет левитан. «Что вы несете?» И потом как бы извиняется за мамашу. «Совсем из ума выжила. Несет с Дону Калину». Они уже заходят на кухню, и Левитан прикрывает дверь и указывает юноше. «Садитесь, вон удобный стул у окна». Но юноша садится на другой стул у стола, старый и кривой. «Благодарю вас, мне и тут удобно». И тогда Левитан берет со стола небольшую сушеную тыкву, в которой обычно в заведениях подают напитки на вынос. Вот, — доносчик улыбается, — он явно доволен собою. Цикорий, для вас. Еще горячий, я недавно его сварил. Но юноша не сразу берет посуду. Что за посуда? И откуда? Откуда эта благодарность? И все-таки зачем ему перчатка? Наконец он берет тыковку у доносчика и даже через свою перчатку чувствует, что она теплая. — Попробуйте, — улыбается Левитан. — Хочу знать, правильно ли я сварил его. Свиньин не торопится пробовать. Он снимает с тыквы крышку, и из нее поднимается едва заметная струйка пара. Юноша задерживает дыхание, заглядывает в посудинку. Напиток, как и должно быть, имеет темно-коричневый цвет и, кажется, ничем не отличается от обычного цикория. Шиноби поднимает глаза на гостеприимного хозяина, а тот, в свою очередь, не сводит глаз с гостя. Глядит внимательно и настороженно. Потом свиньин снова заглядывает в тыковку. Да, может быть, цвет и обычный. Вот только все остальное, как говорится, из ряда вон. И тогда молодой человек протягивает Люциферу сосуд и произносит всего одно слово. Попробуйте. Что, я... Левитан удивляется и тут же достает из-под стола наполовину пустой бутылку со спиртным. Он потряхивает ею. — Я вот, а это, — доносчик машет на тыкву и качает головой, — это не мое. Но юноша словно не слышал всего этого. Ратибор, пристально глядя прямо в глаза Люциферу, повторяет настоятельно. — Попробуйте! — на сей раз это попробуйте, уже не выглядит просьбой. И доносчик начинает бледнеть прямо на глазах. Он ставит бутылку на стол, сглатывает слюну, но тыкву с цикорием, которую протягивает ему молодой человек, брать в руки не хочет. И чтобы как-то оживить эту замерзшую сцену, Шиноби поднимает градус диалога. Прошу вас, сделайте всего один глоток. Один глоток, и мы друзья навеки. — А в случае ином придется мне всю емкость опрокинуть ваше горло. И тогда Левитан, снова сглотнув слюну, произносит, прикладывая руку к груди. — Это не я, клянусь вам! Он смотрит на юношу и склоняет голову на бок, весь его вид говорит о сожалении. И тогда юноша убирает тыкву и закрывает ее крышкой, ставит на стол и спрашивает. — Не вы, допустим. Ну а кто тогда?